Я выбил на клавиатуре виски с содовой и спросил, «Ты в самом деле так выглядишь?» Она покачала головой, «Бог с тобой!» «В действительности у меня две головы и полоски, как у зебры. А ты?» «Меня мамаша еще в детстве придушила подушкой, так что я до сих пор не знаю». Она снова окинула меня оценивающим взглядом. Ее нетрудно понять, но у меня нервы покрепче, так что все в порядке, братишка». «Спасибо на добром слове», — ответил я. И, знаешь, давай оставим эти глупости насчет брата и сестры, а то я как-то скованно себя чувствую. По-моему, тебе это только на пользу. Мне? Да я и так тихий и ласковый. Я мог бы еще добавить, что с такими девушками лучше волю рукам не давать. Если ей не понравится, глядишь, и без рук можно остаться. У старика другие не работают. Она улыбнулась. Да ну! Зато я не ласковый. Во всяком случае, сегодня. Мэри поставила бокал на стол. — Допивай лучше и закажи еще. Что я и сделал. Мы продолжали сидеть рядом, просто наслаждаясь теплом и покоем. При нашей профессии такие минуты выпадают нечасто, и от этого их еще больше ценишь. Ни с того ни с сего подумалось, как хорошо Мэри выглядела бы во втором кресле у камина. Работа у меня такова, что раньше я никогда всерьез не думал о супружестве. — Да и к чему? На свете полно симпатичных девчонок, но Мэри сама была агентом. С ней и поговорить можно по-человечески. Я вдруг понял, что чертовски одинок, и тянется это уже очень давно. — Мэри? — Да. — Ты замужем? А почему ты спрашиваешь? — Вообще-то нет, но какое тебе… Какое это имеет значение? — Имеет, — упрямо сказал я. Она покачала головой. «Я серьезно. Вот взгляни на меня. Руки-ноги на месте. Совсем не стар еще и всегда вытираю ноги в прихожей. Чем не пара?» Она рассмеялась, но вполне добродушно. «Лучше готовиться надо. Я думаю, сейчас ты импровизировал». «Точно. Ладно, прощаю. Но знаешь, хищник, тебе следует поработать над техникой. Совсем ни к чему терять голову и предлагать женщине брачный контракт только из-за того, что тебя один раз отшили. Кто-нибудь поймает на слове? — Ну, я серьезно, сказал я обиженно. Да? — И какое содержание ты предлагаешь? — О, черт, если ты настаиваешь на таком контракте, так я и на это согласен. Можешь полностью сохранить свой заработок, и я готов переводить тебе половину моего если, конечно, ты не подашь в отставку. Она покачала головой. Мне незачем будет настаивать на подобного рода контракте с человеком, за которого я сама захочу выйти замуж. Я так и думал. Просто я попыталась доказать, что это у тебя не всерьез. Мэри подняла взгляд и добавила уже мягче, нежнее, хотя, может быть, я ошибаюсь. Ошибаешься. Она снова покачала головой. Агентам не следует жениться. Агентам следует жениться только на агентах. Мэри хотела что-то ответить, но неожиданно выражение лица у нее изменилось. В то же мгновение мой телефон за ухом заговорил голосом старика, и я понял, что она тоже прислушивается. Срочно ко мне в кабинет, приказал старик. Мы молча встали. В дверях Мэри остановилась и посмотрела мне в глаза. — Вот именно поэтому говорить сейчас о супружестве просто глупо. У нас работа не закончена. Пока мы разговаривали, ты постоянно думал о деле. И я тоже. — Я не думал. Не играй со мной, Сэм. Представь себе, что ты женат, и, проснувшись, вдруг обнаруживаешь одну из тех тварей на плечах у жены. Представь, что она управляет твоей женой. В ее глазах промелькнул ужас. Или представь, что я увидела на плечах у тебя. Готов рискнуть, и я не позволю им подобраться к тебе. Она прикоснулась к моей щеке. Верю. Когда мы вошли к старику, он поднял взгляд и сказал. Отлично. Поехали. Куда? Спросил я. Или мне не следовало задавать этот вопрос? В Белый дом, к президенту. А теперь заткнись. Тут мне уже ничего не оставалось.